Глава седьмая Видеть самого себе принцу не хотелось. А вот глен был совсем иного мнения. Потягивая вино прямо из бутылки, он встал и стал беззастенчиво разглядывать бледного худого Аграафа. Посмотреть было на что, хоть и приятным это сложно было назвать. Тёмные вспухшие узлы плоти, подобно червям, покрывали его грудь, спину и почти всю левую руку. Они были похожи на уродливые шрамы или гнойные пузыри, но в то же время их неподвижность казалась временной, будто они замерли на миг и в любой момент могут возобновить движение, вспарывая плоть, словно паразиты, живущие под кожей. Глен прикоснулся к одному из таких узлов на плече принца, а тот увернулся от его пальца, переползая под кожей в сторону, оставляя за собой багровый след». Гэримонт поморщился, но не стал возмущаться, только глаза приоткрыл. «Мы называем их стигматами», — сказал Глен. «Интересно, кто это мы?» — спросил Гэримонт, но тут же покачал головой. «Впрочем, мне все равно, и сколько вас, и как вы это называете». Он просто отступил, спеша снова одеться. «А как называешь их ты?» — спросил Глен с улыбкой. «Никак». — пробормотал Гэримонт, надевая рубашку. — Их кто-нибудь видел? — Да, ты. — А кроме меня? — Игриво спрашивал глен будто все это было просто забавой. Ювей могла видеть этой ночью, но тогда она вела бы себя утром совсем по-другому. — Логично, — согласился глен снова выпив из бутылки. — Значит, это наша с тобой тайна? Гэримонт закатил глаза. Больше нелепости от Гленн он еще не слышал, а тот не унимался. «Ты когда-нибудь вскрывал их?» — спрашивал он. «Почему ты сегодня такой любопытный?» «Просто... пьяный!» глен даже хохотнул, но Гарримонт понимал, что он врет, и, застегивая камзол, отвечал, все еще не зная, зачем нужен этот разговор. «Я вскрывал их», — признался он. «И не раз, но это ничего не меняет. Они всегда появляются вновь». «А что там внутри?» «Что-то вроде гноя». «Какого?» «Черного, зловонного такого, что отбило бы тебе аппетит, любопытное животное», — вспылил Герримунд. «Фу, как грубо!» — кривясь, возмутился Глен, но тут же допил остатки вина и взмахнул руками. «Что за нравы пошли? Вот так вот с духами мира говорят принцы. Люди самой благородной крови. Вот она какая, твоя благодарность. И это после стольких лет дружбы. Как тебе не стыдно?» «Дружбы?» — переспросил Гэримонт. «Ты лицемер, все эти годы вытягивающий из меня информацию. Ты сам не знаешь ответов и никогда их не знал. Хранителем еще зовешься». «Любопытно», — прошептал Глен, вернувшись в кресло. «Я думал, ты намного простодушнее, а ты...» «Что ж, такая проницательность в твои-то годы достойна похвалы. Но, может, все-таки позволишь мне узнать еще немного и расскажешь о том, как вскрывал стигматы?» Гэримонт долго смотрел в голубые глаза Глена, а после спросил. «Это просто любопытство или какой-то ритуал?» «А какой ответ ты хочешь услышать?» Гарримонт с интересом смотрел на собеседника, пытаясь понять, чего тут вообще добивается, а затем спросил, «Какое это имеет значение?» «Это очень интересно!» «Это ты сейчас на какой вопрос ответил?» — спросил Гарримонт и улыбнулся. Переиграть Глена у него никогда не получалось. То ли тот был слишком умен, то ли слишком глуп, но спорить с ним было невозможно, только посмеяться. Глен, будто читая его мысли, развёл руками, мило улыбнулся, но, отставив пустую бутылку, заговорил уже иначе, совсем серьёзно. Ты прав. Я изучал тебя, вел записи, анализировал как мог. Это мой долг, которому я следую не одно столетие. Я хранитель агравов, и я присматриваю за каждым из них, и каждый носил на своём теле стигматы. Да не смотри на меня так, я соврал. Видел я их и не раз. Они всегда такие мягкие и узловатые, но у всех они различны по длине, ширине и количеству. У тебя их слишком много, и они большие. Таких огромных стигматов я еще не видел никогда. Понимаешь ли ты, что это значит?» Гэримон задумчиво прикусил губу и отвернулся, а глен подскочил на месте. «Только не говори, что это еще не все!» — испуганно спросил он. Принц не спешил отвечать. «Так я прав!» — воскликнул глен метаясь по комнате. — Их еще больше? — Да, — все же признался Гэримонт, вращая мирно переливающийся зеленью перстень. — У меня все ноги такие, поэтому я не люблю ходить. Гленн осел обратно в кресло с искренним ужасом в глазах. — И при этом ты не хочешь идти со мной? Не хочешь все это остановить? Гэримонт только кивнул. — Да ты хоть понимаешь, что скоро весь покроешься ими? «Тебя ждёт безумие. Ждёшь, когда всё это сожрёт тебя изнутри, разрушит твой разум? Идём со мной, и я дам тебе шанс победить!» «Нет никакой победы», — отвечал Гэримонт. «Меня ждёт безумие и смерть, как всех остальных. Но это будет не так уж и скоро». «Ты полвека не проживёшь!» — кричал глен «Хочешь, чтобы она тебя услышала, пришла сюда и стала задавать вопросы?» — поинтересовался Гэримонт я все понимаю но еще столько же я смогу прожить этого хватит для чего не понял глен ты сильнейший из за графов. у тебя очень сильная душа если кто то и сможет найти ответы, так это ты идем со мной глен не существует никаких ответов хватит что значит не существует глен снова вскочил а, -а, -а так он тоже был здесь Не знаю, как ему это удалось, но не верь ему. Он предатель, этот Айрон. Жалкий предатель, ничего не знающий. Понятия не имею о ком ты. Устало вздохнул Гэрримонт. Я просто знаю, что ответов нет. Бездна мне каждый день снится уж точно не во имя ответов. Гэрримонт, с тяжелым вздохом сказал глен Тот, кто знал все ответы, мертв. Но, может, ты сможешь все понять, когда мой ответ нет перебил его Герримунт. Ему казалось, он знает, о чем речь. Он даже видел порой черные резные двери, но знал, что они не откроются, пока стрелка на часах не пройдет семь кругов. Что это значит, он и сам не знал, но если уж в нем было такое убеждение, он ему верил, потому что собственная сила никогда ему не врала. Если она обещала дождь, значит, он будет. Если она показывала ему Грааль, значит, он явится. А если врата не откроются без семи кругов, значит, так тому и быть. глен устало выдохнул и спросил. — Но ты не запретишь мне приходить, правда? — Как будто я могу тебе что-то запретить. — Не можешь. — Зачем тогда спрашиваешь? Мы оба знаем, что ты будешь приходить, будешь спрашивать и даже говорить одно и то же будешь. — Буду, — согласился глен весело смеясь. — На сегодня все? — спросил Герримонт. — А ты устал? Хочешь меня проводить? «Нет, делай, что хочешь», — равнодушно ответил принц и щелчком пальцев переместил еще одну бутылку. На завтрак ему даже смотреть не хотелось, потому он направил его на псарню, а посуду вниз на стол у самой двери. Можно считать, навел порядок. Глен проследил за его рукой, провел взглядом по стене, будто мог видеть, как исчезнувшие тарелки возникли в другом месте, а потом встал. «Мне пора, но я еще приду». Герримонт только рукой махнул, все еще считая, что хранитель будет делать, что ему заблагорассудится, и спорить с этим нет никакого смысла. «Если после полудня ты передумаешь, просто позови меня, и я сразу же приду», — сказал глен шагая к темноте, снова возникшей в углу. «До полудня осталось пару минут. Можешь просто подождать немного и услышать очередное «нет». «Извини, но я не хочу на это смотреть. Уже насмотрелся». «Да и говорить ты не сможешь сразу. Это не бывает легко». Сказав это, Гленн сейчас в темноте, а Герримонт только головой покачал. Хранителя он больше не чувствовал, тьмы перед собой не видел. Да и полудня не боялся, только смеялся от того, что ритуальный час совпал с часом его рождения. Если, конечно, это не судьба всех аграафов рождаться именно в это время. Он появился на свет в полдень двадцать лет назад. Отсчитывая последние секунды, Гэримонт запер комнату на ключ, задёрнул шторы и, закрывая глаза, лёг на пол. Три. В башню шагнул король. Меньше всего сейчас Гэримонт хотел видеть отца. Рассказывать ему правду Гэримонт не хотел, но и прогнать уже не мог. Два. В соседней комнате у окна стояла задумчивая Ювей, не понимая, отчего ей так неспокойно. Один. Где-то глухо ударили часы. Днем их бой был почти не слышен, но в теле принца он раскатился острой болью и оставалось только кусать губы, чтобы никто не слышал крика. Он жалел только об одном — собственной силой нельзя захлебнуться, даже если она бьет через край. Ювей вздрогнула, услышав бой часов. Обычно она его не замечала, а тут он буквально зазвенел в ее голове и по телу тут же прошел озноб. «Иди к нему», — прошептал кто-то. Она обернулась. Часы ударили вновь, и ноги почти подкосились. «Иди же!» – прошептал уже совсем другой голос, и она не пыталась уже ничего понять. Тот второй голос придал ей уверенности. Третий удар часов смешался с грозным стуком в дверь. «Гарримонт, открой немедленно!» – требовал король, осознавший, что комната заперта. Юэй выскочила к нему в коридор, чувствуя, что вся дрожит, и она уже не может разобрать, где ее пульс, а где бой проклятых часов. «Что с ним?» — спросил у нее король. «Я не знаю», — с трудом ответила она и коснулась двери, едва не рухнув без чувств. В комнате плясали тени, и только в центре в проблеске света стоял молодой мужчина. Высокий, статный. Он был широк в плечах и казался очень сильным. Черные короткие волосы трепал несуществующий ветер. Она его совсем не знала, но все равно шагнула к нему, разгоняя тьму. Она отползала от нее, извиваясь, как настоящие черные черви. «Что за дрень прошептала она морщись а потом сделала еще шаг и вдруг поняла, что эта тьма выползает прямо из человека перед ней, роняя на пол капли алой крови. Но он обернулся и пораженно прошептал. «Ты? Как ты здесь оказалась?» Его голос она сразу узнала. «Ваше высочество?» — спросила она, себе не веря. Он не был бледен, и глаза его были ярко-зеленого цвета, такие же, как камень в перстне на его руке. «Уходи, тебе нельзя здесь быть, это опасно. Ну же!» Понимая, что она его не слушает, Гэримон попытался её оттолкнуть, но она схватила его за руку. «Я не оставлю тебя здесь одного», — сказала она, и её рука засияла, ещё больше разгоняя тьму. «Это нелепо», — прошептал Гэримон, но не стал с собой бороться, притянул её к себе, обнял. И в этот миг комнату залил яркий свет, и уже в этом свете она сама обняла его, точно зная, что её судьба — никогда его не отпускать. Одного. Во тьму. Ювы не успела упасть. Ее подхватили холодные руки Герриманда быстрее, чем ее обессиленное тело опустилось на пол. Но стоило его холодным рукам коснуться кожи, как слабость отступила. Наваждение рассеялось, и она заглянула в его глаза. Черные. «Ювай, ты в порядке?» Едва слышно спросил принц, боясь ее отпустить. «Все в порядке. Не стоит беспокоиться», сказала она, неловко освобождаясь от его рук. Взгляд короля, как ей казалось, прожигал ее насквозь. Потому она поправляла свой костюм и строго спрашивала. «Я могу идти?» «Да», будто ничего не произошло, ответил Гэримонт и повернулся к отцу. «Извини за ожидание, идем». Но он пропускал короля в комнату и провожал адъютанта взглядом. Она в дверях обернулась, и он не смог не улыбнуться ей. «Даже если она не знает, — думал Гэримонт, — она мой граль